После каких фраз можно смело прекращать общаться с человеком? Приглашаю познакомиться с жестокими и жуткими фразами, после которых действительно можно смело прекращать общаться с человеком. Остерегайтесь их и не теряйте бдительность. Иногда люди совсем не те, кем они могут нам казаться. Фразы, после которых можно смело прекращать общение. Ты похож на женщину или мужчину. В твоих манерах есть что-то от женщины или от мужчины. Ты последний человек на планете, с которым я бы хотел это сделать. Конечно, говорят, что женщин бить нельзя, но для самых наглых и зазнавшихся всегда можно сделать исключение. Скажи спасибо, что я нашел время с тобой встретиться. Все люди как люди а ты так ничему и не научился. Пожалуйста, возьми кредит для меня на свое имя. Я тоже могу, но лучше ты. Как мужчина или женщина, ты для меня не привлекателен или непривлекательна в отношениях. Ты не способен заработать даже на нормальный ужин. Я не хочу с тобой знакомиться в кафе. Я что, на собеседовании? Давай лучше пойдем в кино. Мне совершенно наплевать, что ты думаешь. Можешь навсегда оставить свое мнение при себе. Будешь себя плохо вести, мы с тобой расстанемся. Ты не боишься этого? Ты же никому не нужна или не нужен, кроме меня. Ты знаешь, пока у меня самые счастливые отношения были с Петей или Дашей. Но ты тоже ничего, и у тебя есть все шансы мне понравиться больше ты можешь только что создавать проблемы, но что же с тобой не так закрой рот я не хочу тебя слушать ты всё равно не скажешь ничего дельного я не готова терпеть трудности я молода и красива я хочу всё сразу и сейчас потом будет поздно и потом я уже не захочу так как хочу сейчас